Глава 12 Я постучал в дверь. Вскоре над порогом коттеджа зажегся фонарь. Потом дверь, не снимая цепочки, приоткрыли, в щель выглянула сидеющая блондинка. Вид у нее был суровый. Она ожидала увидеть дочь. Судя по всему, она ничуть не смягчилась. Что вам нужно? — Я только что говорил с вашим отцом, — сказал я, — о купленном им в сорок первом году кольте. Не знаю ничего ни о каком кольте. Вы не миссис Элден Свейн? — Я Луиза Роулинсон-Свейн, — поправила она меня, но тут же добавила. — Скажите, вам удалось раздобыть какие-нибудь сведения о моем муже? — Не исключено. А мы не могли бы войти в дом? Я частный сыщик. Я протянул удостоверение в щель. Миссис Роулинсон долго его осматривала, только что на зуб не попробовала, и в конце концов отдала назад. — На кого вы работаете, мистер Арчер? На одного адвоката из Пассифик-Пойнта, его зовут Джон Тратвелл, я расследую два взаимосвязанных преступления — кражу и убийство. Я не стал говорить, что ее дочь наверняка замешана в одном из них, а, скорее всего, и в обоих. Она впустила меня в дом, провела в тесную убогую гостиную. Однако, как и у Роулинсона, и здесь в глаза бросались остатки прежней роскоши. На полке над газовым камином любезничали дрезденские пастух с пастушкой восточный коврик лежал не на полу пол прикрывала потрепанная циновка а на спинке дивана напротив дивана стоял телевизор на нем электрические часы рядом на тумбочке телефон в чистой нигде ни пылинке комнате едва уловимо пахло плесенью видно комнату как ее хозяйку не часто посещали миссис свэйн не предложила мне сесть стояла против меня статная и грубовато красивая как ее дочь кого убили — Сейчас я к этому перейду, миссис Свейн, но сначала хочу расспросить вас о некой шкатулке, золотой флорентийской шкатулке. Ее украли. На крышке шкатулки изображены мужчины и женщины в античных одеяниях. — У моей матери была такая, — сказала она. Мать складывала в нее свои драгоценности. Не знаю, куда она подевалась после маминой смерти, но глаза ее забегали, она что-то лихорадочно прикидывала. — В чем все-таки дело? Какие-то вести от Элдена? — Не знаю. Сначала вы сказали, не исключено. Надо учитывать все возможности. Но я приехал поговорить о револьвере, который подарил вам отец. Заодно мы можем обсудить все, что вам угодно. Мне нечего обсуждать. Но уже минуту спустя она спросила, что вам сказал отец. Что он дал вам кольт для защиты после того, как муж вас бросил. Он относил это событие к сорок пятому году. — Совершенно верно, — сказала она. — Он вам не говорил, при каких обстоятельствах Элдон меня бросил? — Я расставил ей ловушку. — Миссис Шепард не дала ему говорить. Она попалась. — Миссис Шепард присутствовала при вашем разговоре? Она то входила, то выходила. С нее станется. А что еще отец говорил при ней? — Не припомню. Говорил ли он при миссис Шепард? Он сказал, что револьвер пропал в пятьдесят четвертом году, когда ваш дом ограбили. — Понятно. Она обвела взглядом комнату, словно проверяла. Поверю ли я в ограбление? — Ограбление произошло здесь? Она кивнула. «Грабителя удалось поймать?» «Не знаю. Думаю, нет». «Вы сообщили полиции об ограблении?» «Не помню». Она не умела лгать. У нее даже рот скривился от отвращения к себе. «Разве это важно?» «Я пытаюсь проследить, в чьих руках побывал револьвер». «Если у вас есть какие-нибудь подозрения, миссис Суэйн...» Я не закончил фразы. Взглянул на электрические часы. «Половина девятого. Часов двадцать тому назад из этого револьвера убили человека». Некоего Сиднея Хэрроу. Я понял по ее лицу, что ей известно это имя. Вокруг ее глаз еще глубже залегли морщины. Джин мне ничего не говорила, — чуть погодя сказала она. Теперь понятно, почему Джин так перепугалась. Миссис Свейн заломила руки и, насколько позволяла тесная комната, отошла от меня подальше. «Вы подозреваете, что Сиднея Хэрроу убил Элден?» «Такая возможность не исключена». «Кто забрал револьвер в пятьдесят четвертом году? Ваш муж?» «Он», — сказала миссис Свейн, отворачиваясь, словно в лицо и дул ветер. «Мне не хотелось говорить отцу, что элден в городе, и что мы виделись. Вот и пришлось сочинить историю про грабеж. Зачем вам понадобилось рассказывать об этом отцу?» «Потому что на следующее же утро он спросил меня, где револьвер. До него, наверное, дошли слухи, что элден в городе, и он решил его застрелить из этого самого револьвера. Но револьвер был уже у Элдона». Не ирония ли это судьбы? Иронии я тут не уловил, но вежливо поддакнул. Как Элдону удалось заполучить револьвер? Вы ведь не отдали его добровольно? Разумеется. Револьвер хранился в тумбочке. Она кинула на нее взгляд. Когда элден постучал в дверь, я вынула револьвер. Почуяла, что это он. Я его по стуку узнала. Уж очень у него стук нетерпеливый. Точно на пожар торопится. В этом весь Элдон. «Девять лет скрывался в Мексике с той девчонкой, принес столько горя мне и моей семье, а потом заявляется, будто ничего такого не было. Думает, он мне улыбнется, и я ему все прощу, как в прежние времена». Она посмотрела на дверь. «У меня тогда не было на двери цепочки, ее поставили на следующий день». Дверь была не заперта, и вот с улыбочкой входит Элдон, заговаривает со мной. Я хотела его пристрелить, но не справилась с курком, а он подскочил и вырвал у меня револьвер». Силы ее оставили, она опустилась на диван, прислонилась к восточному коврику. Я не без робости сел подле. Что было дальше? Все в том же духе. Элдон отпирался. Денег он не брал, в Мексику с этой девчонкой не убегал, а скрылся лишь потому, что его несправедливо обвинили. И с тех пор, мол, так и хранит мне верность. Утверждал, что моя семья у него в долгу. Отец публично назвал его растратчиком и лишил честного имени. Вот до чего дошел. — Ну, а что же все-таки совершил ваш муж? Какие существуют предположения на этот счет? — Ни о каких предположениях не может быть и речи. Он служил казначеем в отцовском банке и похитил из него полмиллиона долларов. Значит, отец вам этого не сказал? — Нет. Когда это случилось? — Первого июля сорок пятого года. Самый черный день в моей жизни. В этот день Элдон разорил отцовский банк, а меня запродал в рабство. — Я не вполне вас понимаю, миссис Свейн. — Не понимаете? — она постучала кулаком по колену. Так судья стучит молотком, призывая к порядку. Весной сорок пятого года я жила в большом доме в Сан-Марино. Но еще осень не настала, а мне пришлось перебраться сюда. Конечно, мы с Джин могли поселиться у отца, но я не хотела жить вместе с миссис Шепард. Мне пришлось искать работу. А я только и умела штушить. И вот уже больше двадцати лет демонстрирую швейные машины. Вот что я называю рабством. Рука на колени сжалась в кулак. С тех пор я ничего хорошего в жизни не видела, и все по вине Элдена, а он еще имеет наглость отпираться. Мне очень жаль. Мне тоже жаль. Жаль, что не застрелила его. Если бы мне еще раз представился случай... Она тяжело вздохнула. — Что толку, миссис Свеин? — К тому же есть места и похуже этого дома. Например, женская исправительная тюрьма в Короне. — Правда ваша? — Это же все слова... — Скажите, Элдены видели в пасифик поинте Она заговорщически склонилась ко мне. — Не знаю. — Я почему спрашиваю? Джин уверяет, будто напала на его след. Вот почему она наняла этого самого Хэроу. — Вы знали Хэроу? Джин проводил его ко мне на прошлой неделе. Мне он не понравился. — Но Джин ничего не понимает в мужчинах. — Его убили, как вы говорите. — Да. Застрелили из револьвера, который у меня отобрал Элден. — сказала она с надрывом. — Если бы Элдена загнали в угол, он пошел бы на убийство. Он убил бы любого, кто попытался бы вернуть его сюда, и глазом бы не моргнул, ведь ему грозила тюрьма. Но у Джины в мыслях ничего подобного не было. — Не знаю. Дурочка, она боготворит его память. Но у Сиднея Хэроу могли быть другие планы. На меня Хэроу произвел впечатление головореза. И не забудьте, Элден буквально купался в деньгах, ведь у него больше полумиллиона. «Да, если считать, что он к этим деньгам не прикасался». Она злобно ухмыльнулась. «Вы не знаете Элдена. Не в его характере сорить деньгами. Деньги — единственное, что его интересует в жизни. Он хладнокровно и методично разработал план. Ревизия выяснила, он подготавливал кражу больше года, а в Мексике сразу поместил капитал под 10%, никак не меньше». Я не очень-то и верил. Она, по ее собственным словам, не видела мужа с 54-го года. В ее рассказе о муже имелись неувязки. Она явно дала волю воображению. Если женщина двадцать лет подряд демонстрирует швейные машины, немудрено что у нее работает фантазия. «Вы не развелись с мужем, миссис Свейн?» «Нет. Может, он и получил в Мексике развод, но мне об этом ничего не известно. Так что он по-прежнему живет с шепардовской девчонкой в грехе и по делам им». «Вы имеете в виду дочь, миссис шеперд «Вот именно. Яблоко от яблони. Я пустила Риту шеперд к себе в дом, обращалась с ней как с родной, а она украла у меня мужа». «Какая кража была первой?» «Она посмотрела на меня недоуменно, но быстро смекнула. Поняла, о чем вы. Да, Элдон связался с Ритой до того, как украл деньги». — Я их быстро вывела на чистую воду. У нас в Сан-Марино был бассейн в пятнадцать метров длиной, и мы устроили вечеринку, плавали, ныряли, — добавила она еле слышно. Тяжко об этом вспоминать. Последний час дался ей нелегко, да и я порядком устал. Я поблагодарил женщину и встал, но она не отпустила меня. — Скажите, а бывает так, что сыщики работают за условное вознаграждение? Она с трудом поднялась с дивана. «Что вы имеете в виду? Мне сейчас нечем вам заплатить. Но если бы я получила хоть часть тех денег, которые присвоил Элден...» Фраза повисла в воздухе. Она и надеялась, и давно рассталась с надеждой. «Мы бы снова разбогатели». Голос ее звучал глухо, словно она возносила молитву. «И тогда я щедро вознаградила бы вас». «Нисколько не сомневаюсь. Я попятился к двери. Буду смотреть в оба, может, и увижу вашего мужа». «Вы знаете, как он выглядит?» нет «Подождите, я покажу вам его фотографию, если только дочь их не унесла». Она вышла из гостиной. Судя по звукам, поднимала, передвигала какие-то вещи и вскоре вернулась с запыленной фотографией. Щека у нее была грязная, будто она только что вылезла из забоя «Лучшие наши семейные фотографии, альбомы времен Сан-Марина», — утащила Джин, — пожаловалась миссис Свейн. Джин, бывало, разглядывала их часами, так и на девчонке разглядывают карточки киноактрис. Джордж, ее муж, говорил мне, что она до сих пор крутит наши любительские фильмы времен Сан-Марину. Я взял фотографию. На ней был изображен блондин лет тридцати пяти с наглыми глазами, как две капли воды похожи на мужчину на том снимке, который капитан Лэкленд нашел у Сиднея Харроу. Но фотография была нечеткая, так что доля сомнения оставалась».